Глава 15. Мы занялись дяди трапезную, куда тут же пришли мои любопытные сестры. «Ну, садись, княжна», — улыбнулся мне боярин. «Будем с тобой дела наши скорбные обсуждать». «К чему-то горестно», — удивилась я. «Мы сумеем помочь Новгороду». «Забавная ваша игрушка ледяная, только ливонцев-то не два, не даже двадцать. Ты же не сможешь своими чарами десятки таких ратников в бой вести». «Такого не могу, дядюшка», — улыбнулась ему. «Но сумею создать големи выше твоего дома, да еще и моими чарами наделенного. «Что такое голем?» Озадаченно поглядел на меня боярин. «Так называется воин из льда или глины, созданный чарами кудесника». «Откуда прозвище чудное?» «Не по-нашему звучит». Мама рассказывала, что такие были в древние времена. Выкрутилась я. «Да, матушка твоя о многом ведала. Будь она жива, по сей день стоял бы славенск «Вы о чем говорите?» Не выдержав, вмешалась голуба. «Голем, солдаты ледяные. Ярамила, тебе видогор научил». «Скорее она меня». Посмеиваясь, в горницу вошел наставник. «И нам расскажите». Тут же встрепенулись они все с Пелагии. «Да вот», — рассмеялся дядюшка. Нынче наши чародеи мастерство свое показывали. Слепили из снега воина и с кметями его драться заставили. А нас не позвали, — расстроилась голуба. Сами не ведали, что получится, — отмахнулась я. Как увидел, думал, карачун меня хватит. Ходит чудище ледяное, сосульки в кмете мечёт, окистрелы. Вот бы нам хоть глазочком посмотреть, — пригорюнились сестры. Сплюнули б глупые утихомирил их дядька. «Таких ратников, как бежголемов, для сражения создают. Молитесь, чтобы никогда вам их не увидеть». «Не серчай, дядюшка», — положила ладонь на его руку. «Покажем им наставник». «Отчего же боярыши не потешить?» Кивнул, улыбнувшись видогор. Я быстро сделала несколько кубиков изо льда, взяла у чернавки пару нитей, чтобы соединить детали. Кучка льда не сильно удивила сестер. Но стоило видогору поднять крохотного голема воздух, как глаза девушек загорелись от восторга. «Чудной какой человечек!» — хлопнула в ладоши голуба. Я шевельнула пальцем. На маленького голема хватило и это, не обязательно было полностью дублировать движение. Мой снеговичок неловко прошелся по столу, поклонился сестрицам. На «Да чего же куколка забавная!» — рассмеялась Пелагея. «Как тут о сражении разговаривать?» Полно тебе боярин!» — весело ответил Видогор. «Пусть потешится. А мы пока и поговорить можем!» Поддакнула я. «Одно другому не мешает. Так как? Веришь ты, что удастся князя вернуть?» Александр мудр, хоть всего-то двадцать четыре года ему. Понимает он, что не город Новгородский воспротивился его правлению, а кучка обиженных бояр. Сдается мне, не бросит он, люд простой, на погибель. возвернется. «Как 24. четыре?» «Александр в нашей истории был моложе на момент ледового побоища. Получается, время здесь не соответствует привычному мне летоисчислению. А вообще, какой сейчас год?» «Я же до этого момента ориентировалась на ледовое побоище. Может, статься оно в этом мире раньше началось или даже позже?» Крепко задумавшись, забыла про своего голема, и тот чуть не рухнул со стола, видогору держал. «Что ты, Яра?» «О чем задумалась?» — Отвлекся от забавы дядюшка. «Дозорно у вас есть те, кто следит за приближением врагов?» «Да как не быть», — удивился Евсей. «Насколько близко ли вонцы могут к Новгороду подобраться?» «Не больше одного дневного перехода». «Ты смотри», — обратился дядюшка к наставнику. «Рассуждает, как заправский воевода». «Как-то даже с гордостью», — сказал боярин. «Кровь тебе не водится», — усмехнулся Видогор. В ней память всего рода хранится. Верно. Так что ты задумала, Яромила? Мы с наставником покумекали, если нам укрепить слободу мастеров, ледяную стену возвести, то там можно люд простой со всего Новгорода укрыть, коли ливонцы прорвутся. Ай да разумники! кивнул довольно боярин. Не мешкая следует вам приступить. Всех на подмогу соберу. Да народ и сам за дело примется, чая своих же жизней в печься будет. Княжна сильна! Видогор сжал кулак, а потом взмахнул рукой и голем рассыпался на кристаллы, которые развеяла по трапезной. Но она одна, и многого не ждите: за день стену не поднять, неделю уйдет, а то и две. Вернется князь или нет, крепость нам не помешает, сказала я. Завтра же начнем. Мы теперь знаем, что можем создать големи и как его на бой вести. Ныне мне пора и о людях подумать. От меня еще чего требуется, Ера. Дядя присел за стол. Да, как вернется князь, иже к нему. Расскажи про Голема, пусть решит, нужна ли ему моя подмога. Как иначе, Ратники у Александра как на подбор, да только не так велика дружина. Без подмоги туго ему придется. Сколько магов у князя? Того не ведаю, развел руками боярин. Да, алых, как ты, лишь сам Александр. И видогор Добраныч поправила дядьку. «И не думай», — замахал на меня Евсей. В старом Чары, не руки и ноги. С годами не слабеет. возразила я. Наставник как-то странно вздохнул и сказал негромко. «Тело подвести может. Сердце сдюжит, не сдюжит в большой битве. Неведомо. Там ведь отдохнуть не выйдет. Но отсиживаться, коли ливонцы в город войдут, и не подумаю». «Но», — открыл рот боярин, — Видогор вскинул ладонь, останавливая его. «Моё участие в сражении — дело решённое». «Как знаешь, Ведогор Дабранч, тебе виднее». «Вот что!» — сменил тему Евсей. «Приедет князь, самолично навстречу к нему поеду. Все толком обскажу. Только и вы не затягиваете. А теперь все на боковую, Вечереет уже. День зимний короток, а забот много». Я кивнула, задумчиво глядя на наставника. Значит, с возрастом не магия слабеет, а тело не способно справиться с нагрузкой. Равновесие. Оно и тут дало о себе знать. Утром едва забрежил рассвет. Были мы с Видогором Добранычем у слободы мастеров. Люд рабочий вышел нам навстречу. Среди них выделялся старик. Грудь могучая, сам кучерявый да седой. «Поздорову, книжна», — поклонился он мне. «К нам пожаловала, али мимо шла?» «К вам, Люд Мастеровый?» Слегка склонив голову в ответ. «Так кто же будешь?» «Так я коваль тутошний, да за ребятами малыми приглядываю, к мастерству прилаживаю, меня родимым кличут». Примечание автора. Коваль — кузнец. «И всем в слободе ведаешь?» «Помаленьку помогаю. Кому словом, малей делом? В чем нужда твоя, княжна?» «Не моя, ваша». «Слыхали? Князя в городе нет, и дружины тоже». Подчернело лицо мастера. «Беда с этими боярами. Кознями своими весь город без защиты оставили». «Накол их поднять!» — раздался чей-то молодецкий голос. «Цыц! Ишь, разговорчивый нашелся! оборвал Радим охальника. «Поперёк речи встреваешь!» «Не буду томить долго», — продолжила я. «Можем мы стену ледяную вокруг слободы возвести». «Только поведай, вместит ваша земля весь люд Новогородский». «Бояр не пустим», — грозно сказал Коваль. «И не надо, не об них печемся. махнула я рукой. Мастеровые замерли. Кажется, я слышала стук ударившихся о землю челюстей. «Вот те раз, от мир родим. Первый раз вижу, что не о боярах да князьях пекутся, а о люди простом». «Не возводи напраслину», — раздался голос Ведогора Добраныча. Кто вас на Неве защитил? Не князь ли с малой дружиной? Не о боярах он родил тогда, а на родину в Городском думал. Правда твоя, не серчай, кудесник. Могучий кузнец поник головой, как нашкодивший мальчишка. То-то же. Княжна вам дело говорит, а ты за свои обиды принялся. Сказывай, людно в Городске уместиться в слободе. Бабы с детьми малыми. Места хватит, кивнул Родим. И стоит слобода как надо. Одним концом к обрыву выходит, остальная часть тыном обнесена. Его-то мы и укрепим с помощью льда. Я подошла к забору, осмотрела. Построен на славу, но дерево сухое, такое подпалить недолго. «Созывай всех мастеров и мальчишек», — приказала Ковалю. «Пусть тащат к тыну снег, да побольше. В одну кучу не сваливают, вдоль всей ограды разложат. Все сделаем, княжна» кивнул Радим. «Чего встали?» — обернулся он к мужикам. «Али не слыхали, что Ерамила Владимировна велела?» Зашевелился народ. Мальчишки радостные, что освободили их от работы. Первыми понеслись к снежным кучам, стаскивая для меня строительный материал. «Услышаны наши молитвы», — послышалось из толпы. «Княжна-заступница появилась. Теперь, глядейши, не страшны нам ливонцы будут?»